Приехал наш член совета директоров со спутницей, дал два настоящих билета для стопроцентной точности, я их даже отнес на проверку в кассу, а в системе бронирования их нет. Боже! Даша сжала пальцами виски. После всех приключений с обмороками, собаками, багажом, рассадкой пассажиров и их детей голова у нее шла кругом, Не хватало только в финале получить перебронирование по первому классу. — Не бойся, красавица, — усмехнулся Георгий. — При любом раскладе дальше регистрации не сошлют. А мы с тобой уже там были. Мобильный телефон в его руке внезапно зазвонил. — Вип, Георгий, добрый вечер. — Да, разумеется. — Как вам будет угодно. — С нетерпением ждем завтра на рейсе в Хабаровск. — Кто это? — Да так. Жора, полюбовавшись на Дашин испуг, сам немного успокоился. — Помощник одного великого босса. — Чего хотел? — Место один а для сами знаете кого. — А как ты узнаешь, для кого именно? Дарья нервно хихикнула. — Этот помощник. «Хотя бы представился?» «Конечно, нет». Георгий улыбнулся. «Наверное, я должен всех по голосу узнавать. Собственно, на то я и вип-менеджер». «Но ты же не узнал?» Осторожно спросила она. «Нет». «Нам каждую минуту разные помощники звонят». Жора пожал плечами. «Закончу с ривманами. Посмотрю список на завтрашний Хабаровск». — По большому счету вариантов не так уж много. Либо губернатор, либо полпред, либо кто-то из центра. — Ты что, их всех по фамилиям знаешь? — Еще и по именам отчествам. Георгий вздохнул. — Такая у нас работа. — Ладно, давай откроем систему. Нужно понять, откуда на нашу голову свалились два лишних пассажира первого класса. А моему придется руководству звонить. Даша крепко сжимала в руке мобильный телефон. «Дашенька!» Жора взял ее за руку и потащил к компьютеру в фиштаун. «По голове мы получить всегда успеем. Сначала нужно до конца прояснить ситуацию». Даша открыла систему регистрации. Семь пассажиров первого класса на Бангкок уже получили посадочные талоны, то есть в салоне оставалось четыре свободных места. Теперь уже на шесть человек. Не прибыли только Воронов с женой и пассажиры по фамилии Шпак. «Жора, а Воронов это случайно не...» «Именно», — Георгий ее перебил, — «тот самый министр. А Шпак?» Наш постоянный клиент, бизнесмен, скажу тебе по секрету, у этого несчастного, самая скандальная в мире жена, ну, видимо, Даша задумалась, придется именно этого Шпака на рейс не принять. «Да ты что! Госпожа Шпак нас тут всех до Кащенко доведет!» Нет. — А ты что предлагаешь? Даша вспылила. Министру мы отказать не можем. Ривману тоже, тем более, что он уже здесь. Остается шпак. — Господи! — Георгий почувствовал, как ладони у него покрываются холодным потом. — А в бизнес-класс хотя бы их нельзя посадить? — Я не знаю как. Даша не на шутку разнервничалась. Там уже все пассажиры регистрацию прошли. — Да подожди ты сеять панику. Жора. Откатил Дашу вместе со стулом от компьютера и сам уставился в монитор. Давай сначала с Ривманом разберемся. Какой идиот, не оформив бронирование, выписал ему билет? Я понять не могу, как это произошло. Ладно, ты как хочешь, а я звоню в контроль, пусть ищут историю брони. Ответ контроля бронирования оказался быстрым и неутешительным. В туристическом агентстве, где Ривман покупал билеты, как и положено, забронировали места, поставили пассажиров на лист ожидания, по сути, места не должны были подтвердиться. В первом классе уже не было свободных кресел. Все билеты распроданы. И в этот самый момент в системе произошел технический сбой. Вместо того, чтобы... Остаться на листе ожидания, Ривман получил места. Такое стечение обстоятельств бывает на одну бронь из миллиона, и надо же было именно члену совета директоров авиакомпании в него попасть. Сотрудник агентства, получив подтверждение мест, моментально выписал билеты и взял с пассажиров деньги. Само собой, разумеется, через пару часов ему даже и в голову не пришло перепроверить бронирование клиентов, которая при автоматической коррекции системы аннулировалась. — Иди регистрируй Ривмана, — решила Даша. — Пассажир не виноват, что произошел сбой в системе. Он деньги заплатил. — А потом? — А потом, Жорж. Даша уже мысленно смирилась с неизбежным. — Нам с тобой предстоит веселая ночь в компании мадам. — Шпак. — Ладно. Он улыбнулся. С тобой, Дашенька, хоть в Кащенко, хоть куда. — С чего это вдруг? — рассмеялась она. — Люблю тебя, дурочку! — в своей обычной манере выдал он и весело подмигнул, особенно теперь, когда занимаешь такую большую должность. Иди ты! Даша не сильно толкнула его в плечо. Вип-клоун. Подошедшая к фиштауну пассажирка прервала их диалог. Они оба одновременно улыбнулись, готовые ответить на ее вопрос. «Простите?» Наклонившись к Дарье, шепотом спросила женщина, «А где здесь туалет?» Георгий к тому моменту, как Даша собралась объяснять, уже испарился. Рассказав про традиционное прямо, потом направо и вниз по лестнице, Дарья перевела взгляд на монитор и увидела, как два Из четырех зеленых квадратиков на экране компьютера свободные места в первом классе стали красными. Георгий зарегистрировал Ривмана. Два кресла все еще были свободными. Судя по всему, и министр с женой, и шпаки запаздывали. До конца регистрации оставалось всего десять минут. Даша сидела как на иголках, ощущая себя игроком в русскую рулетку. Наконец на столе рядом с клавиатурой зазвонил мобильный телефон, она вздрогнула. — Даша, ты, надеюсь, сидишь? — прошептал в трубку Георгий. — Сижу. — почему-то шепотом ответила она. С разницей в минуту звонили Шпак и помощник министра, и тот, и другой. Только что свернули с МКАД на аэропортовую трассу. Просили их ждать. Нет! «Да, Дашенька, да!» Георгий продолжал шептать. «У тебя случайно нет хороших знакомых в ГИБТТ. Может, договоришься, чтоб машину шпака на посту перед аэропортом остановили?» «Жора!» Ладони у Даши вспотели. «Брось свои идиотские шутки!» «Ладно!» — вздохнул он. «Я беру грузчика с тележкой и иду на улицу их встречать. Кого именно?» Того, кто приедет первым. Ралли «Москва-Аэропорт» объявляю открытым. Победителя ждет ценный приз — два места в салоне первого класса. — Георгий, ну ты можешь хоть иногда быть серьезным. Бесценная моя. Если б я был серьезен, то за сегодняшний день уже несколько раз сошел бы с ума. — А так, видишь, все в норме. Ношусь свип клиентами по аэропорту. И что? Господь его знает. Да аж что. Будь другом. Продли регистрацию на пять минут. Думаю, за десять ни воронов, ни шпак не доскачут. А за пятнадцать кто-то из них вполне может успеть. Хорошо. Сейчас с Верой Петровной поговорю, но только на пять минут. — Спасибо, бесценная! — выкрикнул Жора. И отключился. Даша нервно посмотрела на часы и встала из-за компьютера. По рации готовность воздушного судна должны были объявить еще двадцать минут назад. На «Боинг-747» посадка начинается за час до вылета. Давно бы уже пора приглашать на борт пассажиров. Часы отщелкивали секунды, перекрывая шум аэропорта. Даша стояла с бумагами в руках, приготовившись внести в них последние изменения. Георгий все еще не звонил, рация тоже молчала. Даша усилием воли сдерживала внутреннюю дрожь. Только задержки рейса ей сейчас не хватало. Она нажала кнопку на рации. Представитель Бангкока оперцентру. Что у нас с готовностью воздушного судна? Будет готов через несколько минут. Протрещал ответ. «Довозят бортовое имущество». «Спасибо». «Похоже, сегодня во всех службах случился аврал». «И почему пассажиры так любят вылетать в одно и то же время?» «То их не заманишь никакими ковришками, то начинают скупать все билеты подряд, не обращая внимания на цены». «Нет, все-таки человек — существо глубоко социальное. Иначе откуда в нем может взяться...» Такой сильный стадный инстинкт. Летели к себе спокойно в феврале, в тот же самый Бангкок. Цены замечательные, погода еще лучше. Так нет, терпят до майских праздников. И потом обрушиваются на аэропорты бурным потоком. Хотя, конечно, пусть летают когда им угодно, клиент всегда прав. Не случайно же с первых дней работы в авиакомпании Им старались внушить, что сотрудникам зарплату платит не начальник и даже не генеральный директор, а клиент. И каждый пассажир здесь навес золота. Вот так оно и есть. Иначе что было бы с ними со всеми во время кризиса, когда в авиации наступили тяжелые времена? В отрасли увольняли тысячи людей, многие остались без средств. Дарья вспомнила, какое страшное впечатление произвело на нее известие о самоубийстве бортпроводницы из разорившейся компании, о котором писали во всех газетах. Девушка выбросилась из окна собственного дома, а на следующий день, не пережив смерти дочери, то же самое сделала ее мать. Рация в руках Даши внезапно ожила. «Готовность рейса Алматы, повторяю, готовность Алматы!» Расстроенная тем, что по поводу Бангкока не было сказано ни слова, Даша решила, что все равно пора идти к выходу на посадку. Если что, лучше быть рядом со своими пассажирами, благо пропуск у нее, как у представителя, теперь есть. Она набрала на всякий случай номер Георгия. Вдруг появились какие-то новости, но... Телефон был безнадежно занят. Не дождавшись ответа, она пошла к служебному выходу в чистую зону.